Глава 9. Повелитель теней. В скидкости было тихо. Жутко тихо с тех самых пор, как мы вернулись из Фурена, с новыми припасами, учениками-аристократами, которых запрут в комнатах гнезда, и новыми смертями на руках. Затишье на войне не означало ничего хорошего. Это означало, что почти в каждом мгновении нам мерещились интриги, заговоры и опасности, Напряжение пронизывало каждую стену, каждый вдох, каждый взгляд, что воины или воры бросали украдкой перед тем, как свернуть за угол. Прошло два долгих дня с нашего возвращения из Академии, и мой череп уже был готов расколоться посередине. Я использовал слишком много месмера, собирая и выискивая информацию о кольце. Пока Никлас читал все, что мог найти о хождении по теням или любом другом перемещающем месмере, Я вновь и вновь практиковался, используя тени, чтобы проходить через страх. «Если это мне смертело», — сказал Никлас после того, как я в мгновение ока перешел по теням с одного края нашей крепости до другого, а затем рухнул истощенной кучкой к его ногам, то я могу это объяснить лишь тем, что ты теперь способен подключаться к тем кратким всплескам в наших головах. Понятия не имею, о чем ты. «О, всё ты понимаешь». Он захлопнул свою книгу и скрестил ноги, усаживаясь. «Я это уже объяснял. Наш мессмер связан с разными путями, ведущими к разным зонам мозга. Страх всегда вызывает какую-то реакцию, так? Адреналин или для кого-то ступор во время шока. Всплеск. Искра на том пути, по которому страх активирует инстинкт. Значит, я хожу через страх, это мы и так знали. Ты сказал, что слышишь страхи других, когда появляются стены теней, так? Да, как будто я вхожу в тысячи разных голосов, которые слились в одно облако тьмы. Я думаю, да и почти уверен. Я бы сказал, что я очень близок к тому, чтобы узнать это наверняка, но по какой-то причине ты теперь можешь брать эти первичные всплески страха у других. И с какой скоростью эти первичные всплески адреналина возникают в наших телах, с такой теперь можешь перемещаться и ты. Значит, я стал их адреналиновым всплеском страха? «Да!» — Николас громко рассмеялся. «Да, считай себя нашей личной дозой ужаса. Первой искрой испуга. Был и пропал в один миг. А мы стоим и думаем, стоит ли бежать или поднять клинки и драться. Это примечательно. И нужно сделать все возможное, чтобы добавить этот твой новый талант в наши планы». Николас произнес это вслух, но он меня знал. «В тот самый миг, как я прошел через ту первую тень, Это уже стало частью плана. Позже я восстанавливал силы горячим броном, молча глядя на стену картин, которые Николас контрабандой провез откуда-то из Западного Королевства. Стена изображений древа богов, трех норн, даже мифа о гигантской белке, охраняющей древо. Яркие яростные маски складывались в сцены, и я вот уже час не мог отвести глаз от трех коварных дамочек судьбы. «Если Малиных избранная королева, то как мне достать чёртово кольцо, чтобы это доказать?» Проблема с построением плана по поиску хорошо спрятанного кольца была в том, что покидать наше убежище было, черт побери, опасно. После Академии незамобщество предложили более высокие награды за голову злоносца и пленение воровки памяти. Раз крови Малин не требовали, то Евар верно планировал оставить ее себе, использовать ее. Смерть была бы милосерднее такой судьбы. После многочисленных возражений и споров о том, кто продолжит поиски, Вален послал Фрея и Акселя. Два брата, отчаянно верные и ловкие, бродили по улицам Скидкаста вместе с Ари, замаскировавшись. Посол должен был скрывать их акцент своими иллюзиями, а они втроем вести себя как торговцы. Боги, дайте мне с кем-нибудь подраться! Халвар уселся на другом конце комнаты и вздохнул в земляной потолок. Скучно? Я оставил жену и сына ради битвы, а не чтобы слоняться без дела. Пекло, у тебя потомство? Халвар надул губы и вновь посмотрел в потолок. Если у меня потомство, да, повелитель теней. Рядом с женой я попросту ненасытен. Собственно, вот еще одна причина, по которой я бы хотел побыстрее покончить с этой войной. Мне бы вернуться до того, как родится наш второй малыш». «Второй?» — фыркнул я. «Мы на Севере были лишь два года назад, а у тебя уже два малыша?» Как я и сказал от красоты этой женщины, что дарована мне богами, дух захватывает. Халвар прикрыл глаза, словно воображая свою жену. Я постоянно должен ее касаться и планирую породить нашу собственную армию». Он протяжно вздохнул, и его губы изогнулись в улыбке. «Ах, что же я с ней сделаю, когда вернусь? Конечно, мне придется наврать о своих храбрых деяниях, раз уж на деле я сидел в крепости, ел, пил и толстел». «Армия твоих малышей будет устрашающей». «Или блистательной». Халвар долгое мгновение помолчал. Помоги мне кое-что понять. Если это кольцо, которое должна носить Малин, такое сильное, то почему ваши враги не забрали его себе? Наверняка сказать не могу, кольцо — это реликвия, которой пользовались две древние ветви. Хаген, Барт, даже Лука — носители крови сгинувших королей. Это значит, что Ниал и Ивар могли бы убедить народ, что они и есть предсказанные наследники». Опять же не понимаю, почему они этого не сделали. Резонные вопросы и ответа на него у нас не было. Одни догадки. Я все надеюсь, что это потому, что кольцо для них ничего не делает. Малин пробудила Месмер внутри кольца, и мне нравится считать, что лишь она одна всегда будет пробуждать эту силу. Она — дитя обеих линий крови. Похоже на Тимор и Этту, две стороны нашей войны. В чем то но в этом случае нам даже не нужно убивать Ниала, чтобы победить. Народ здесь суеверный, и если Малин докажет, что контролирует кольцо, люди Востока сами вышвырнут гримов из Черного дворца». Халвар откинул голову на спинку стула и закрыл глаза. «Жду не дождусь этого дня, если мы вообще найдем это проклятое кольцо. Вот только интересно, если ваш народ так ждет наследницу?» то что ты думаешь о союзе с Южным королевством?» «Это меня беспокоит», — признался я. «Об этом нам все еще нужно узнать побольше. Мы так и не получили вестей от принца Южных Фейри, и Ари волновался сильнее, чем по нему было видно. Дикие Фейри, такие как народ троллей, лесной народ, водные Никсы, способные использовать свои странные чары, чтобы погрузить кого-либо в транс, могли стать проблемой, если предпочтут встать на сторону Черного дворца. Эрика была мирной фейри, читающей по звездам, чудаковатой. Но я наслушался рассказов Арии о более злобных жителях Южного королевства. Южные фейри жили ради игр и проказ. Если и вправду существовал альянс между Югом и Черным дворцом, то мы столкнемся с магией, которой у нас не было». У нас была магия Земли и наш месмер, Но если нас зачаруют, поработив волю, то никто не знает, что с нами станет. Никлас уже составлял эликсиры для защиты разума под руководством Эрики. Я снова уставился на картины. Мне было нужно что-то, хоть что-нибудь, чтобы составить хотя бы подобие плана. Я убедил Малин, что это верный шаг. Борьба за то, что принадлежит ей по праву рождения. Но вот они мы, запертые в клетке в стужу. В ту секунду, когда я обдумывала, не порезать ли мне своим керамбитом картину, откуда-то из гнезда фалькинов, эхом отскакивая от стен, разнесся громкий крик: Мы его нашли. Мы с Халвором посмотрели друг на друга, затем одновременно вскочили со стульев и бросились в коридор. В главной комнате для собраний Малин стояла между Валеном и Элизой. С ними Фрей. Аксель и Ари. Братья были взмокшими и стаскивали с себя туники и фуражки. Ари сделал большой глоток брона прямо из высокого кувшина. Малин схватила меня за руку и прошептала. «Они говорят, что нашли кольцо». «Что?» Моя голова тут же вновь повернулась к мужчинам. «То самое кольцо?» Фрей кивнул и протянул кожаный кошель. «Его продавал треклятый торговец в верхней части города». В точности соответствовало описанию, что вы нам дали, мой король. Он обратился к Валену. Вам следует знать, мы немало денег потратили, чтобы его заполучить. Вален просто отмахнулся и проследил глазами за кошелем, который перешел от Фрея ко мне. Дыхание замерло у меня в груди, когда я открыл маленький кожаный мешочек на веревочке. Бесило то, как дрожали мои пальцы. Биение пульса громко взревело у меня в голове, когда в центре моей ладони замерцало гладкое стеклянное кольцо, покрытое черными рунами. Кольцо. Это... Это и впрямь было кольцо королевы. Почему оно не светится? Голос Малин вырвал меня из ступора. Руны были мертвы. Она говорила, что кольцо на маскараде запылало золотым огнем, когда она оказалась... Лишь в нескольких шагах от него. Теперь же она погладила пальцем его край, а руны остались безжизненными и блеклыми. Попробуй надеть. Я отдал кольцо ей и задержал дыхание, когда она надела его на палец. Малин покачала головой. Ничего. Я ничего не чувствую. Никлас раздраженно застонал и подбежал к нам. Покажи-ка. Мгновение он изучал кольцо, а затем сомкнул вокруг него кулак. «Дайте минутку. У меня есть эликсиры, которые проявляют месмер на предметах». Больше он ничего не сказал, просто убежал в сторону своих комнат с эликсирами. «Он считает, что это копия?» Элиза озвучила тот вопрос, о котором все мы думали. «Конечно же!» Я пнул ножку деревянного стола, стоявшего возле стены, и отвернулся, положив руки на бедра. «Имело смысл, что Ивара разбросает по королевству подозрительные кольца, чтобы нас выманить?» «Я должен был это предвидеть», — пробормотал я. Нежная рука Малин скользнула вокруг моей талии, и вот уже она обняла меня сзади. «Откуда ты мог знать, что такая вероятность существует?» «Потому что я и сам бы именно это и сделал, чтобы враг попался на удочку. Выставил бы на показ именно то, что ему нужно». Малин поцеловала меня между плечами. Я повернулся, чтобы прижать ее к боку, а затем поцеловал ее в лоб. Ее присутствие притупляло отчаяние от моего собственного провала, данущей боли. Николас вернулся секунду спустя. Он посмотрел мне в глаза и покачал головой. Всего лишь стекляшка. Мои глаза затянуло тенями, когда эмоции сплелись в груди тугими узлами. Теперь мы знаем. Сказал Вален, поднимая руку. Он явно этим призывал меня сохранять спокойствие. Есть и фальшивые кольца, нам все еще нужно отыскать настоящее. Но теперь, зная, с чем мы имеем дело, как нам это провернуть. Ника можем ли мы как-то использовать эти вынюхивающие месмер эликсиры? спросила Това. Я могу приготовить еще, сказал он. Но они должны вариться не меньше двух недель. А тем временем мы придумаем другой способ найти настоящее кольцо. «Пожалуйста, боги, что угодно, лишь бы выйти наружу», — сказал Халвар. Некоторые засмеялись. «В любом случае, Малин сама эликсир», — сказал Барт Штром. «Брат Малин весьма хитро расставил ловушки вокруг скидкоста. Ямы западни для скидов или растяжки, запускающие спрятанные стрелы». Когда остальные уставились на него, Барт покраснел и продолжил. «Я хочу сказать, она же пробуждает кольцо. Если мы найдем кольцо, просто принесем его ей и узнаем?» «Да», — добавил Линкс, — «но их ведь могут быть дюжины, сотни». Барт пожал плечами и забросил в рот пригоршню орехов из миски. «Так каков же план? Пытаться выцепить настоящее кольцо в море подделок?» Умереть с голоду во время морозов? Как нам сделать следующий шаг, и как мне устроить все так, чтобы Малин при этом не погибла? Если бы Ивар не знал, что хоп наш союзник, то я бы снова воспользовался им в качестве ключа к низам. Уж, конечно, какой-нибудь жулик или вор в трущобах знает что-то о том, что задумал Ивар. Они могут даже знать, где хранится кольцо. Преступники бывали весьма полезны. Даже скиды иногда использовали мошенников в качестве информаторов. И сердце в моей груди пропустило удар. В голове сложилась идея. Мне становилось все теплее по мере того, как каждый шаг вырисовывался, каждая вероятность прояснялась. Я старался. Боги, я старался, потому что в комнате была Элиза. Но пока мой разум вертелся, пока кусочки плана вставали на свои места, улыбаться было так же естественно, как дышать. «Я знаю этот чёртов взгляд», — Раум ухватил Линкса за плечо, впившись в меня глазами, и затряс своего товарища криво. «Планы! Он строит планы!» Голова Халвара привалилась к стене. «Наконец-то!» И какие же мысли ты плетешь, повелитель теней? – прошептала Малин. Я поднес костяшки ее пальцев к губам, затем вновь обвел взглядом комнату. Нужно многое сделать. Есть кое-кто, кого я давно собирался навестить. Кто-то, кто мог бы знать, что происходит за этими стенами. Этот визит я долго откладывал. Кто наша цель? – спросила Това. То же тугое, почти ошеломляющее давление сжала мою грудь. Ощущение, которое появлялось всякий раз, когда шаги нашего танца начинали складываться воедино. Нам нужно было поговорить с человеком, который знал, как обращаться с обеими сторонами меча, мужчиной, которого можно было прогнуть, но никак не сломать. Я не ответил Тове, просто вернулся на свое место рядом с Малин и подбавил в улыбку жестокости. «Грузите корабли!» Возвращаемся в Клокглаз.